Глава пятая. Жезлоносец. Впрочем, однажды Урсус щел необходимым отказаться от присущей ему осторожности и во имя осторожности потревожить плена. Правда, по его мнению, речь шла о вопросе более важном, нежели происки ярмарочных фигляров и священнослужителей. Как-то раз, подобрав с полу, Фартинг, упавший при расчете выручки, Гуинплен принялся внимательно рассматривать его. Пораженный тем, что на монете, являющейся как бы символом народной нищеты, изображена королева Анна, это олицетворение паразитического великолепия трона, он позволил себе в присутствии хозяина гостиницы весьма резкое замечание. Его слова, подхваченные Николсом, передавались из уст в уста и в конце концов через Фиби и Винас дошли до Урсуса. Урсуса бросила в жар. Крамола, оскорбление ее величества, он жестоко разбронил Гуинплена. «Заткни ты свою омерзительную пасть! Закон сильных мира сего бездельничать!» Закон маленьких людей — молчать. У бедняка только один друг — молчание. Он должен произносить лишь одно сложное «да». Все принимать, совсем соглашаться — вот его единственное право. Отвечать «да» судье, отвечать «да» королю. Знатные люди могут, если им вздумается избить нас. Меня самого били не раз. Такова уж их привилегия, и они ничуть не умаляют своего величия, ломая нам кости. Костолом — это разновидность орла. Преклонимся же перед скипетром. Он первый среди палок. Почтение — что иное, как осторожность, безропотное подчинение, самозащита. Тот, кто оскорбляет короля, подвергается такой же опасности, как девушка, не побоявшаяся отрезать гриву у льва.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 Weapon take. Что такое weapon take? Это жезлоносец, окружной пристав. А что значит окружной пристав? Очень страшное должностное лицо, начальник сотни. А что у него в руке? Железный жезл. А что он с ним делает?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 Было бы невыгодно навлечь подозрения властей на бедных обитателей зеленого ящика, ибо человек, который смеется, приносил ему немалый доход. Побежденный хаос оказался залогом двойного преуспияния, В то время как в зеленом ящике торжествовало искусство, в кабачке процветало пьянство.